Глава 14. Настоящий апокалипсис. Из полумрака вестибюля на меня смотрит следователь Пуатрено. Сегодня ночью кто-то подпалил 10 мусорных контейнеров. Сообщения о заложенных бомбах парализовали работу трех школ. Минеры взорвали два подозрительных свертка. Один в торговом центре, второй на вокзале. «Полицейские с ног сбились? Премьер-министр высылает им в помощь военное подкрепление и бригады кинологов? По нашим улицам разъезжают танки!» Этот звенящий металлический голос разносится по всему подъезду, отдается эхом в лестничной клетке. «Я изучаю ее длинное лицо со стертыми почти незаметными чертами, если не считать круглых черных глаз». Часы отзванивают полдень. Она поджидала меня в вестибюле дома, где находится редакция «Завтра». «Где ты был вчера в полночь, Агустин?» «У друга, недалеко от горевших вагонеток». «Испугался?» «Я и сейчас боюсь». Она хватает меня за руку и тащит к массивной входной двери, выкрашенной под бронзу. «Пошли?» Нужно это обсудить. Но меня ждут в редакции через 20 минут. Я, остановившись, она мерит меня взглядом. «Тебя ждут?» «Вот так новости. Значит, этот мерзкий пегар уже не может обходиться без тебя?» «Да нет, просто я должен работать». «Вот именно, ты должен работать для меня» она вытаскивает меня на улицу. Мы стоим на тротуаре. Конечно, я сегодня уже отработал в редакции четыре долгих часа, выполняя возложенные на меня поручения, и уж ясное дело, с радостью избавил бы себя от циничного ликования Пегара по поводу того, что на шар руа обрушилась новая беда, но все же протестую из принципа. «А почему это я должен работать для вас?» «Потому что я плачу тебе не меньше, чем этот мерзавец Пегар», беззастенчиво объявляет она, и со смехом ведет меня за собой. Небо лениво роняет на шар редкие капли, которые дождем-то не назовешь, хотя сырости от них не меньше, чем от дождя. Из окон редакции ничего нельзя было разглядеть. Казалось, серый пасмурный день заволок их плотной пеленой, Но теперь, выйдя на воздух и окунувшись в эту унылую атмосферу, я вижу мутные потоки в сточных канавах, скользкое шоссе, плачущие крыши, озябшие улицы, даже каменные фасады и те, как будто насквозь пропитались влагой. Неподалеку стоит, укрывшись под деревом, несчастный многотерпеливый Мэшен. С его зонтика ручьями стекает вода. «Следуйте за нами, Мешан!» — командует Пуатрено. И он покорно трусит сзади. Мы проходим сотню метров, как вдруг она круто сворачивает, взбегает по трём мокрым ступеням и толкает створку массивной бронзовой двери. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против церквей?» э -э «Часовня — самое уединенное и подходящее место для приватных разговоров. Это даже лучше, чем дом свиданий!» Мишель уныло склоняет голову. Пуатрено хихикает и, не дожидаясь моего ответа, вталкивает меня в темное квадратное помещение напротив крапильницы позади обшарпанной исповедальни. Два стула с драными соломенными сиденьями стоят по разным углам. Пуатрено сдвигает их вместе. Ну вот, теперь нас может услышать только Господь Бог, но ему на это плевать. А вы, Мяшен, погуляйте пока там, у алтаря. Нечего тут. Слушаюсь, госпожа следователь. И он торопливо удаляется в сторону хоров. Она усаживается, положив ногу на ногу, и пристально смотрит на меня. «Ну, как продвигается твое следствие?» Я рассказываю ей о своей беседе со Шмидтом. Она слушает внимательно, правда, пару раз зевает, но настораживается, когда я дохожу до Айяусаки, амазонского зелья, позволяющего узреть Бога. «Про эту отраву мне говорили наркуши!» — восклицает она. А еще я о ней слышала от тяжелых депрессушников, так что она не вызывает у меня доверия. И ты готов ее выпить? Да. Но с кем? Ведь в опыте должны участвовать двое. Она задумывается. Значит, твой напарник должен быть чистым эфирным созданием, без намека на нарциссизм. Плохо дело. Такие на улице не валяются. Найти их так же трудно, как клевер-четырехлистник. Но если мы все-таки отыщем столь редкую птицу, ты рискнешь совершить это путешествие? Я молчу. Даже речи быть не может, чтобы я открыл ей свою тайну. Она не должна знать, что в редакции на кухоньке в этот момент уже охлаждаются два отвара. «Агюстен, попробуй, я тебя умоляю!» «Ты пойми, нам грозит апокалипсис. Поверь, я не шучу!» «Апокалипсис?» «Да, так предсказано в священных книгах. Скоро Господь Бог нанесет нам последний удар, глядет конец света, и он близок, как никогда!» «Что вы такое говорите?»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 Это я пишу статейку на первую полосу о нашем Западе, которому грозит ИГИЛ? Нет, мой милый, это я опять цитировала ту же главу из Матфея. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих, и тогда придет конец. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Примечание. Евангелие от Матфея. Главы 24, стихи 6-7, 9-11, 14-20, 21. Конец примечания.